Он пытался сохранять спокойствие, несмотря на крайнюю степень удивления, от того невольным свидетелем, чего ему пришло стать. Трудно было поверить, что все это происходило на его после пяти благостных лет в стенах этого чудного дома, ставшего им почти родным. Ему и Нори. Он вздохнул. Это значит, все годы их тут ненавидели. Ненавидели Нору. Все годы, проведенные в этом доме, Эти люди жили двойной жизнью, демонстрируя лживые чувства по отношению к его жене, его дети. И все эти жареные рыбки из моря были частью большой общей лжи. И почему мистер англичанин, кто дал этому право так разговаривать с ним, Джоном Харпером? «Знаете что?» — спокойно сказал Джон, глядя на садовника. Вы немедленно должны покинуть эту комнату и больше сюда не приходить. А я сообщу вашему боссу, что мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Вот так. — Опа! — осклабился капитан. — Они у нас не нуждаются. Ты кому-то нахер нужен вообще, британец? — Приехал, понимаешь, на все готовенько. И нашим, и вашим санаторий себе, понимаешь, устроил бесплатно. Внезапно он вырвал из кармана пистолет и направил на Джона. А вот я сейчас пущу тебе пулю в лоб, чтобы знал, как русскими людьми командовать. И скажу, что при попытке к бегству, понял? А после еще в хребет засажу на всю шишку, чтобы надежнее завалить. Вот тогда ты и узнаешь, кому покинуть, а кому оставаться. И кому прямо сейчас. А кому в развалку, ясно тебе. Внешний Джон оставался спокойным, поэтому его тоже учили. Он также спокойно произнес. Сейчас вам надо спать, а потом уйти отсюда совсем, иначе будут крупные последствия, обещаю. Зернов подпрыгнул на месте. Последствия! И пошел на харпера, пьяно глядя ему в глаза. Подойдя, придвинулся к Джону максимально близко и приставил ствол к лбу. Молись лучше своему нерусскому богу, падла. Затем резко взвел крок джон инстинктивно нащупал в кармане халата нож тот самый что был принесен тане для нарезки несъеденного лимона он выдернул его из кармана одновременно со звуком выстрела раздавшегося оттуда где стояла таня капитан зернов удивленно посмотрел на джона и начал медленно заваливаться на пол сползая под джон таня все еще не одета бледный как полотно, продолжал стоять с дымящимся пистолетом, которая в этот критический момент, не выдержав напряжение, выдернула из-под подушки и произвела выстрел. Харпер перевел взгляд на Таню, он хотел просить ее одеться, но не успел, потому что страшный удар сзади, рукоятью пистолета в нижнюю часть черепа, свалил его с ног, и он рухнул, как подкошенный, неподвижно лежащий тело капитана Зернова. Харлампиев услышал выстрел, влетел в Танину комнату и тут не вдаваясь в детали, нанес английскому разведчику удар по голове. После чего замер, тупо глядя поочередно, на полуголого лейтенанта Татьяну Гражданкину и на два неподвижных тела на ковре. Под ними расплывалась, уходила в ковровый ворс лужи густой крови, причем было неясно, из чего тело на вытекает. Рядом. С телами валялся выпавший из руки Джона столовый нож, половина ручки которого была замарана капитанской кровью из лужи на ковре. Наконец старлей Харламбиев очнулся, Выйди из анабиоза. Таня начала лихорадочно натаскивать на себя одежду. Алексей, следя за тем, как Таня одевается, неожиданно успокоившись, спросил, — Это кто его? — Ты или он? — Я его, — ответила горничная он хотел его!» — она кивнула лежащего Джона. «А ты его зачем?» Только теперь Харлампиев в ужасе присел на пол рядом с покойником. До него постепенно стала доходить полная катастрофическая картина случившегося. Затем он резко поднялся и убрал пистолет в карман. «Значит так!» — неожиданно жестко выдавил он из себя. «Ваську мочкануло на станец. Это нам понятно». Таня слушала молча, потому что бабы его здесь нету. И он пришел и стал тебя насиловать. А Василий услышал, прибежал защищать. И тогда тваську того, его же, пистолетом, и кончил. Вырвал и кончил. С этими словами старлей взял из тайной руки пистолет, тщательно обтер покрывал покрывалом с тем зажал его в руке лежащего Джона и оставил в таком положении. Печально покачал головой и вздохнул. Тебя, что ли, делили, не поделили? Таня не ответила. Холамбьев бросил на гражданку на укоризный взгляд. «Спасаешь тебя, дура баба!» В этот момент Танин взгляд принял, наконец, осмысленное выражение. Она со злостью в глазах посмотрела на Старля и озлобленно выдала. «А меня спасать не требуется, Холамбьев!» Изряд все это затеял с отпечатками. «Никому это не надо!» «Как это?» — не понял Алексей. «Почему не надо? Ты же убийца будешь, Гражданкина, своего же сотрудника. В своем уме лейтенант?» «Значит, слушай суда, старший лейтенант!» Продолжала Гражданкина, уставившись в пол. «Я выполняла приказ. Он тебе известен. Капитану это не понравилось. Он решил убрать иностранца. Просто так взял и решил. Ценнейший объект под охраной органов». — Я ему это сделать не позволила, потому что под присягой, и еще потому что он гад. — И я отвечу за то, что сделала. — Не скрывать, нечего. — А ты ответишь за этого, — она кивнула на тело Джона. — Как сделал, так ответишь. Все. Она оторвала глаза от пола и быстро посмотрела на Харлампева, пытаясь предугадать его реакцию на сказанное. Реакция была предсказуемой. Старлей разгорался недолго. Он снова, он теперь же порывистым движением вырвал ствол из кармана, направил его на горничную и сделал три энергичных шага по направлению к ней. Задохнувшись от гнева, выдавил из себя. Ах, как заговорила, сука! Правильно Васька тебе не доверял до конца, а драл так для Близиру. Но я сейчас это дело за него докончу. Скажу, и Ваську, сука эта гражданкина положила, и этого самая дядь такая отпечатки сделаю как надо. Уж с этим-то как-никак разберусь. Четвертый шаг старший лейтенант НКВД Алексей Харлампев сделать не успел, потому что он внезапно ощутил неудобство в животе, в том месте, куда по самую рукоятку воткнулся лимонный нож. Татьяна с размаху всадила его вниз старлейского живота. Чекис захрипел и рухнул на колени, выпустив пистолет из руки. Постояв, мгновение он выплюнул шмат крови изо рта. Вслед за шматом из левого угла рта потекла обильная красная струйка. Зрачки его медленно закатились, перетащив вверх выпученные глазные белки, и тело стало медленно заваливаться на бок. Она опустилась на ковер комнаты горничной и замерла.